Восьмое сентября, Международный день грамотности, Пропавшая грамота. Думая о русской орфографии, прежде всего, приходит мысль о том, что она усложнена. Это во многом прослабило русскую государственность. Читатель слишком много времени тратит на чтение книг и изучение правил, а также заучивание стихов. А если бы он посвятил это время совсем не такому бесполезному делу, то мы давно бы уже жили, как люди. Ведь все понятно, правда? Даже веселее так читать. Реформа русской орфографии, о необходимости которой так много говорили сначала при Хрущеве, а потом в 90-е, совершилась. При этом законодательно она пока никак не оформлена. Орфография начинает постепенно упраздняться сама собой. Она размывается, ее уже почти не видно. Любая газета пестрит ошибками на тся Ця-Ця ⁇ ННН, на слитное раздельное написание не с прилагательными и наречиями. При соединении дипричастного оборота к безличным конструкциям, глядя на эту картину, думается, что давно сделалось нормой. С деепричастиями вообще творится нечто катастрофическое. Наблюдая за прыжком, у вас возникнет вопрос. Это было одно, это спортивные комментаторы, которых называют прапорщиками телевидения. Но ведь и телеведущий Николай Николаев говорил: посулив ему пятьдесят тысяч, договоренность была достигнута. С пунктуацией творится что-то невообразимое. Запятыми обрастают даже такие невинные наречия, как вчера. «Тем не менее» или «Вообще» это уж обязательно. Это пунктуационная избыточность черта нового времени, позднепутинского. При Ельцине запятые игнорировали вообще, свободы. Теперь их ставят везде, где надо и не надо, страхуются от гнева незримого начальства. Стараются наставить как можно больше запятых, чтобы уж никто не подкопался. Это же касается страшной русской коллизии Н Н -н. В порядке перестраховки предпочитают удваивать это несчастное «н» повсюду. В нескольких сочинениях мне уже встретилось «воспитанн» и «прочитанн». И так во вовсю. Орфография, ситуация с грамотностью в обществе – лучшее зеркало истинного состояния страны. Еще Достоевский предсказывал, что с упразднением яти и еров все пойдет к черту. С упрощением русской орфографии началась послереволюционная культурная деградация. Революции и оттепели вообще часто приносят с собой упрощение, и потому при Хрущеве мы чуть не получили написание заяц, максимально приближенное к фонетическому. Во времена закрепощений орфография соблюдается особенно строго, но следят за ее соблюдением люди глубоко некультурные, репрессивного склада, поэтому усвоение законов языка носит характер поверхностный и насильственный. Сегодня у нас идет процесс смешанный. С одной стороны, закрепощение, отсюда бесконечные перестраховки, получение любой справки, пропуска или интервью – обрастает тысячи ненужных запятых, как и официальная речь. С другой стороны, предыдущее двадцатилетие расслабухи и триумфального невежества привело к тому, что культурная преемственность утрачена. Дети продолжают изучать в школах русскую литературу, но уже не понимают, зачем это надо. Им успели внушить, что знание не залог совершенствования личности, но способ получить диплом или откосить от армии. А для жизни будет лучше, если ты быстрее забудешь все, чему учился. Хлестаков заводит шаржни с женой Гродничева. Из-под стола вылезла помесь дворянки с таксой, спавшая на стручках. Коробочка разводит птиц и разных домашних утварей. Население духовно деградируется. Лирический герой Есенина вместе со своим автором превращается в рьяного фаната революции. В высших кругах Петербурга царят беззаконие и беспредел. О петербургских повестях Гоголя не подумайте плохого. Фирс не мыслит себя «Вне барина!» «Татьяна для окружающих, как открытая дверь, в которую может войти каждый!» Бог с ними, с двусмысленностями и эротическими коннотациями. Дети путают утвари с тварями, шашни с шаршнями. Понятия не имеют о том, что такое «стружки», И чем дворянка отличается от дворняшки? Забвение правил отнюдь не самое страшное. Страшен распад языка, в котором половина слов уже незнакома, а другая помесь жаргонизмов с англицизмами. Я провел как-то опрос среди студентов. Попросил прочитать хоть одно стихотворение наизусть. Некоторые помнили Хармса. Девочки начинали декламировать письмо Татьяны и сбивались на десятой строчке. Кое-кто пытался схитрить, читая в качестве стихотворений текст песен БГ и Умы Турман. Но я решительно присек жульничество почти все помнят по 5-6 строчек из школьной программы, но это именно обрывки, обмылки, плавающие в вязкой среде современного подросткового сознания. Та же ситуация с орфографическими правилами Все помнят, что не с прилагательными пишется вместе в каких-то определенных случаях, но в каких толком не помнит уже никто. Да и перечислить части речи общим числом десять могут далеко не все. Почему-то обязательно забывают местоимения и междуметия, да в добавок путают их. Чтобы разобраться, зачем нужна орфография, я написал когда-то целую книгу. На одно дело разбираться в перипетиях восемнадцатого года, а другое сориентироваться в новых реалиях. Я до сих пор не уверен, что детям нужно учиться грамоте. Я боюсь посягать на их время и умственную энергию. Я вижу вокруг явное и катастрофическое падение грамотности, но не знаю, хорошо это или плохо. Для меня плохо – Но, может, это потому, что я привык уважать себя за грамотность, а тут вдруг уважать себя стало не за что? Тоже мне добродетель. В поисках ответа я добрался до любимой кафедры практической стилистики русского языка на журфаке. Когда-то именно преподаватели этой кафедры были для нас на родном факультете главной отдушиной. русскому языку они учили весело и ненавязчиво. Цитаты для примеров подбирали лихие, полузапретные, а всеобщий кумир Дитмар Ильяшевич Розенталь, знавший русский язык лучше всех на свете, говорил на своих лекциях просто «Если не знаете, как пишется здесь или здесь, пишите тут, если, конечно, не додумаетесь написать тут». И на любимой кафедре мне объяснили следующее. Пункт первый. Грамотность в обществе, если судить по сочинениям и по уровню студенческих работ, не упала, а перераспределилась. Прежде более-менее грамотна была примерно половина населения, а то и две трети. Сегодня совершенно неграмотный процентов 70, а как следует умеют писать и говорить процентов 30. То есть вместо среднего уровня появилась резкая поляризация, как, впрочем, и в материальной сфере. Средний класс, в смысле орфографическом, присутствует так же, как и в имущественном. Причем самые безграмотные дети, как свидетельствуют репетиторы, дети высокопоставленных и просто богатых родителей. Их сведения о русской реальности стремятся к нулю, поскольку большую часть времени они проводят либо за границей, либо за заборами элитных коттеджных поселков. А не зная жизни своей страны, нельзя знать и ее языка. Половина понятия остается для тебя абстракцией. Стручки со стружками перепутал именно сын крупного олигарха. Он никогда не имел дела со стружками».